Глава четвертая. Если вы читали у Бредгарта, как какие-то малопутящие люди в американской пустыне были со скуки заинтересованы рождением ребенка, совершенно постороннюю им женщину, то вы не станете удивляться, что мы, офицеры, кутилы и тоже беспутники, все внимательно занялись тем, что Бог дарует дитя нашей молоденькой полковнице. Вдруг это почему-то получило в наших глазах такое общественное значение, что мы даже распорядились отпировать появление на свет рожденного и с этой целью заказали своему трактирщику приготовить усиленный запас шипучего, а сами, чтобы не заскучать, сели под вечерний звон резаться или, как тогда говорилось, трудиться для польз императорского воспитательного дома. Повторяю, что это было у нас и занятие, и обыкновение, и работа, и самое лучшее средство, которое мы знали для того, чтобы преодолевать свое скучание. И нынче это производилось точно так же, как и всегда. Заначали бдения старшие, ротмистры и штаб-ротмистры, с пробивающейся сединою на висках и усах. Они сели именно как раз, когда в городе звонили к вечерне и горожане, низко раскланиваясь друг с другом, тянулись в церкви исповедоваться, так как описываемое мною событие происходило в пятницу, на шестой неделе Великого Поста. Ротмистры посмотрели на этих добрых христиан, поглядели вслед акушерке, а потом солдатскую простотою пожелали всем им удачи и счастья, какое кому надобится, и, спустив в большом номере оконные шторы из зеленого каленкора, зажгли канделябры и пошли метать направо-налево. Молодежь же еще сделала несколько концов по улицам и, проходя мимо купеческих домов, перемигнулась с купеческими дочками, а потом, при сгустившихся сумерках, тоже явилась канделябром. Я отлично помню этот вечер, как он стоял и по ту, и по другую сторону опущенных штор. На дворе было превосходно. Светлый мартовский день с сгас румяным закатом, и все оттаившее на угреве опять подкрепилось, стало свежо, а в воздухе все-таки повевало весенним запахом, и сверху слышались жаворонки. Церкви были полуосвещены и из них тихо выходили поодиночке сложившие свои грехи исповедники. Тихо, поодиночке же, брели они ни с кем не говоря по домам и исчезали, храня глубокое молчание. На всех на них была одна забота, чтобы ничем себя не развлечь и не лишиться водворившихся в их душах мира и безмятежности. Тишина разом скоро стала во всем городе и без того, впрочем, не шумным. Запирались ворота, за заборами послышалось дергание собачьих цепей по веревкам, заперлись маленькие трактиры, и только у занимаемой нами гостиницы вертелись два живейные извозчика, поджидавшие, что они нам на что-нибудь понадобятся. В эту пору вдалеке по подмерзшему накату большой улицы застучали большие дорожные троечные сани, и к гостинице подъехал незнакомый рослый господин в медвежьей шубе с длинными рукавами и спросил «Есть номер?». Это случилось как раз в то время, как я и еще двое из молодых офицеров подходили к подъезду гостиницы после обхода дозором окошек, в которых имели обыкновение показываться нам недоступные купеческие барышни. Мы слышали, как приезжий спросил себе номер и как вышедший к нему старший коридорный Марка назвал его Августом Матвеичем, поздравил его с счастливым возвращением, а потом отвечал на его вопрос. Не смею, сударь, Август Матвеевич, солгать Вашей милости, что номера нет. Номерок есть, но только я опасаюсь, останетесь ли вы им, сударь, довольны? А что такое? спросил приезжий. Нечистый воздух или клопы? Никак нет. Нечистоты, извольте знать, мы не держим, а только у нас очень много офицеров стоят. Что же? «Шумят, что ли?» «Да знаете, холостеж, ходят, свищут, чтобы вы после не гневались и неудовольствия на нас бы не положили, потому как мы их ведь утихомирить не можем». «Ну вот, еще бы вы смели сами офицеров усмирять, после этого на что бы уже и на свете жить». Но я думаю, с усталости переночевать можно. — Оно точно можно, но только я хотел, чтобы вперед этой вашей милости объяснить, а то, разумеется, можно. Затем позволите брать чемоданы-подушки? — Бери, братец, бери. Я от самой Москвы не останавливался и так спать хочу, что никакого шума не боюсь. Мне никто не помешает. Лакей повел помещать гостя, а мы проследовали в главный номер эскадронного ротмистра, где шла игра, в которой теперь принимала участие уже вся наша компания, кроме полковницына кузена Саши, который жаловался на какое-то нездоровье, не хотел ни пить, ни играть, а все прохаживался по коридору. Родной брат полковницы ходил с нами на купеческое обозрение и с нами же присоединился и к игре, а Саша только вошел в игорный номер и сейчас же опять вышел и опять стал прохаживаться. Странен он был как-то, так что даже пришлось обратить на него внимание. На фит он казался в самом деле как будто просто не в своей тарелке — Не то болен, не то грустен, не то расстроен, а станешь в него всматриваться, будто ничего. Только сдавалось, будто он мысленно от всего окружающего отошел и занят чем-то далеким и для всех нас посторонним. Все мы слегка над ним подтрунили, что, мол, ты не акушерка или заинтересовался. А, впрочем, никакого особенного значения его поведению не придали. В самом деле он был еще очень молодой человек и в настоящее офицерское питье из девяти элементов еще как следует не втравился. Вероятно, ослабел от бывших перед тем трудов и притих. При том же в комнате, где играли, было по обыкновению сильно накурено и голова могла разболеться. Да могло быть, что и финансы у Саши были в беспорядке» потому что он в последнее время азартно играл и часто бывал в значительном проигрыше, а он был мальчик с правилами и стыдился часто беспокоить родителей. Словом, мы оставили этого молодого человека бродить тихими шагами по суконному половику, застилавшему коридор, а сами резались, пили и закусывали, спорили и шумели, и совсем позабыли и о течении ночных часов, и о торжественном событии, которое ожидалось в командирском семействе. А чтобы забвение это вышло еще гуще, около часа за полночь, Все мы были развлечены одним неожиданным обстоятельством, которое подвел нам тот самый незнакомый приезжий, которого мы встретили, как я вам сказал, выходящим из дорожных саней на ночлег в нашу гостиницу.